Глава тридцать первая Мы с Брэмом рука об руку гуляем по Костелия-Сити. На водах реки сверкает светлоны. На всех углах стоят музыканты, перебирая струны своих инструментов, и распевают баллады о любви. Я провожу большим пальцем по красной метке на запястье Брэма. Она появилась после того, как мы изменили прошлое. Такая яркая, будто она проступила там уже давно. Увидев ее впервые, я заглядываю ему в глаза. «Она...» Я, смутившись, отвожу взгляд. «Она у тебя из-за меня?» Он пожимает плечами. «Она может быть из-за кого угодно. Ведь мне не знаком этот путь». Я смотрю на него. Мне не смешно. Его губы трогает задорная улыбка. Я пытаюсь ткнуть его кулаком в плечо, но он перехватывает мою руку и крепко прижимает ее к своей груди. Я расслабляю кулак и ощущаю биение его сердца. «Думаю, для появления этой метки есть только одно объяснение», — говорит он. «Какое?» «Думаю, она не имеет значения». Он улыбается, и я поднимаю брови. «Не играет особой роли, есть у меня метка любви или ее нет. Мой путь может разветвиться тысячу раз, но на каждом из его ответвлений я найду тебя и буду тебя любить». Даже если я иногда привожу тебя в ярость? Даже так. Я поднимаю голову, обратив к нему лицо, и он целует меня в губы. Целует, пока я не теряю способность мыслить ясно. И теперь, гуляя, я дивлюсь тому, что мы, наконец, оба находимся в одном и том же месте, в одно и то же время, и имея одни и те же воспоминания. Это дар судьбы? Или же, наконец, ряд верных решений? Как бы то ни было, я благодарна. Мы вступаем на мост. На другом его конце стоит парочка, глядя на воду. Они прижимаются друг к другу, держатся за руки. Мужчина говорит что-то такое, от отчего его спутница запрокидывает голову и смеется. Он тоже смеется, затем притягивает ее к себе еще крепче. Она кладет голову ему на плечо. «Может, статься такими будем и мы через 20 лет», — говорит Брэм. Мы будем все так же любить друг друга, ходить, взявшись за руки, и гулять под луной. От этих слов меня охватывает такое чувство, будто я в холодный день пью горячий напиток. По моему телу разливается тепло. Когда мы подходим ближе, пара сдвигается в сторону, и я вижу мужчину, стоящего за ними. И останавливаюсь. «Что-то не так?» — осведомляется Брэм. «Но у меня нет слов. Я застыла на месте». брэм щурится всматриваясь вдаль это да шепчу я это летом на глазах моих выступают и непрошенные слезы и я отчаянно силюсь их сморгнуть рука брэма остискивает мою мы туда не пойдем говорит он но уже поздно Лэтом заметил нас он вежливо кивает паре обходя их они смеются какой то его шутке, которые я не слышу и он идет к нам улыбаясь той улыбкой, которая мне совершенно незнакома, которой прежде я не видела у него никогда. Я в замешательстве. Я выбита из колеи. «Привет, ты же Саски, а не так ли?» Я молчу. На его плаще красуется золотой бант, знак члена Верховного Совета. Мой язык словно прилип к гортани. Я наставник Летом. Он протягивает нам руку. Мы с тобой мельком встречались, когда я читал лекции в замке Слоновой Кости в этом году. Интересно, оставили ли след на нем другие его пути? Не осталось ли у него смутных воспоминаний обо мне, происхождение которых он не может понять? Я роюсь в своей памяти, но не нахожу в ней той его версии, которую я вижу перед собой сейчас. Возможно, остальные варианты Лэттема настолько впечатляющие и рельефны, что ничему не под силу их перекрыть. Моя рука поднимается непроизвольно, сама собой, как будто хорошие манеры сидят во мне более глубоко, чем здравый смысл. Он пожимает мою руку, и я подавляю желание отдернуть ее. Я так старалась не думать о летами эти несколько последних недель, старалась поставить плотину на пути ненависти, заливающей мое сердце точно яд. Я с головой ушла в нашу последнюю костяную игру, пыталась отвлечься, совершенствуя навыки гадания на костях. Но в моменты покоя, тогда, когда у меня оказывалось слишком много времени для размышлений, в моем сердце воцарялись ненависти тьма. Я хотела, чтобы этот человек умер, однако сейчас он стоит передо мной, и у него есть столько всего из того, что он стремился получить. Место в Верховном Совете, власть, которую он всегда желал. Он излучает довольство и уверенность в себе. В моей душе бушует буря. Рука Брэма лежит на моей пояснице, и хотя он ничего не говорит, его прикосновение напоминает мне, что он здесь, рядом. Что если я брошусь бежать, он готов последовать за мной. И это успокаивает меня. Я был так огорчен, узнав о кончине твоей матушки. Она была моим добрым другом. Была добрым другом. Другом Лэттема. Матушка не вернулась ко мне, когда я переделала прошлое. И бабушка тоже. Я могу только предположить, что это из-за того, что их кости были использованы в магическом ритуале, который изменил все. Так что теперь они утрачены навсегда. Из писем Эми я знаю, что все в Мидвуде помнят, моя бабушка умерла от старости, а моя мать от болезни. Спасибо. Выдавливаю из себя я. И тут мой взгляд падает на его запястье. На нем ничего нет. На меня нападает паника. Что, если изменив прошлое, Я стерла Эвелину. В чем дело? Спрашивает Лэттом. С тобой все в порядке? Я делаю судорожный вдох. Просто, по-моему, матушка говорила мне, что вы были сопряжены. Но, видимо, я думаю не о вас, а о ком-то еще. У него делается задумчивый вид. Эвелина. Он произносит ее имя с нежностью. Ты не ошиблась. Она училась в замке слоновой кости вместе со мной и твоей матушкой. И тогда мы были сопряжены. Но у меня имелось множество чистолюбивых планов, а Эвелина хотела спокойной жизни, и мы решили, что нам лучше расстаться. Он слегка подается ко мне, будто хочет сообщить мне какой-то секрет. Я обожал ее, но ей лучше без меня. Я не из тех мужчин, с кем легко жить. На меня накатывает облегчение. С Эвелиной ничего не случилось, и с ее родителями тоже. Летому все равно пришлось сделать выбор между любовью и властью. Для того, чтобы получить и одно, и другое, он в эмоциональном плане был недостаточно здоров, но в этой жизни за ним хотя бы не тянется шлейф смертей. Он устремляет взгляд вдаль, похоже, уйдя в воспоминания, затем глубоко вздыхает, словно очнувшись от грез. Если тебе что-то нужно, чтобы ты ни было, обращайся без колебаний. Твоя матушка была необыкновенной. Все, кто знал Деллу, любили ее. Я много раз слышала, как Лета молгал. Во многих реальностях. Гадая на сращенной кости моей бабушки, изучая другой мой путь, я видела, как мне приходилось страдать от его лжи. Так что я точно знаю, какой тембр бывает у его голоса и как выглядит его лицо, когда он лжет. И сейчас он искренен. Он и вправду восхищается моей матушкой, и его, в самом деле, печалит ее смерть. Внезапное озарение пронзает мое сердце, и через это крошечное отверстие в него проникает достаточно света, чтобы разогнать тьму. Я все-таки убила Летома, мне это удалось. Человек, заколовший мою мать, был уничтожен, стерт с лица земли. И при этом я не позволила жажде мщения разрушить мою жизнь. Я не отомстила, но обрела нечто лучшее, чем месть. Я стала именно той женщиной, какой меня хотела воспитать моя мать. В Мидвуде все цветет. Лепестки цветов вишни устилают булыжную мостовую городской площади, словно сахар на печенье. Листва на деревьях в лесу мертвых снова зелена и густа после долгой зимы. Я стою под нашим семейным деревом и дивлюсь тому, как все изменилось. И сколько всего осталось неизменным. Я вожу пальцем по буквам имени моей матушки, вырезанным рукой Оскара, а не Брема. Изменение прошлого не вернуло ее к жизни, но оно возвратило мне ее кости. Я обнаружила их в костнице Мидвуда в целости и сохранности, и кости бабушки тоже. Если у меня когда-нибудь будет ребенок, для его доведования будут использоваться кости напоенные мудростью женщин нашей семьи. Я сажусь у подножия дерева и прислоняюсь спиной к его стволу. Запрокидывая голову, я смотрю на небо, зарываюсь пальцами в прохладную траву. Мне не хватает тебя, говорю я вслух. С тех самых пор, как наставница Кира задала мне погадать о моем собственном прошлом, я не могу не задаваться вопросом, часто ли матушка заглядывала в мое будущее. Возможно ли, что она смотрела на будущее меня опять и опять? Эта возможность, как бы призрачно, она ни была. стала для меня неистощимым источником надежды, благодаря которому у меня теперь такое чувство, будто в каком-то смысле я смогла вернуть ее себе. Будто мы были возвращены друг другу. И потом я говорю. Я рассказываю ей все, Как я овладела ясновидением всех трёх порядков. Как наша команда выиграла последнюю костяную игру. Так что мы все выбрали назначение в такие города, чтобы жить близко друг от друга. и как она все время была права насчет Брэма. «Он подходит мне идеально, мама. Поверить не могу, как я не увидела этого раньше». «Я тоже», — говорит Брэм, зашедший на холм и севший на траву рядом со мной. «Как ты могла быть такой бестолковой?» «Подслушивать это невежливо. Мой тон строг, хотя мне неловко сохранять серьезный вид, когда он улыбается мне так, будто не может решить, дразнить ему меня или целовать. Я не подслушивал. Приближаясь к тебе, я старался как можно больше шуметь. А, так это ты топал, идя по лесу. А я думала, что это лось. Он смеется. Выходит, ты была готова поделиться своими секретами с лосем, но не со мной? Только с таким лосем, которому я могу полностью доверять. Я убираю с его лба прядь волос. И у меня нет секретов от тебя. Он откидывается назад и опирается на локти. Никаких? «А у тебя есть секреты от меня?» «Нет», — он задумчиво склоняет голову на бок. «Ну, может быть, один?» «Ты скажешь мне его?» «На этом пути мы сопряжены», — говорит он. «И пришла пора решить, принимаем мы это сопряжение или нет». «И твой секрет заключается в том, что ты собираешься разбить мое сердце?» «Разумеется, нет. Но иногда я беспокоюсь». Он срывает травинку и крутит ее. «Выбрала бы ты меня все равно, если бы быть вместе нам не предназначила судьба». Уязвимость, звучащая в его голосе, трогает мое сердце. Я переплетаю его пальцы со своими. «Ты знаешь, почему это называют обрядом смыкания?» «Ну, я всегда полагал, что этот обряд смыкает две жизни воедино, и именно поэтому так называется. Но надо думать, это либо вопрос с подковыркой, либо ты пытаешься повысить мою самооценку, дав мне самую легкую задачку на земле». Моя матушка как-то сказала мне, что в момент совершения этого обряда судьба и свобода смыкают руки. Сопряжение — это когда суженные находят друг друга, а обряд смыкания — это когда двое сами делают выбор и решают любить. Я склоняюсь над ним, и мои волосы обрамляют его лицо как занавес, так что мы оказываемся в нашем собственном мире, отдаленные от всех остальных. Я делаю выбор — И решаю любить тебя, Брэм Уилберг, сегодня и всегда. В этой реальности и во всех остальных. А мы не можем просто остаться на этом пути? Спрашивает он, водя пальцами по моему подбородку. Я здорово к нему привязался. С удовольствием. Ничего не доставит мне больше радости. Его губы смыкаются с моими, и весь мир исчезает. Я чувствую себя так, будто дышу в первый раз в жизни. Так, будто судьба и свобода. Только что сомкнули руки».